Глава 55. Ноздри одного из вампиров затрепетали, и он вытянулся, словно гончая на охоте, почувствовав добычу. Добыча упала на него откуда-то сверху, повалила на пол и вонзила острый кол прямо в сердце. Второй вампир кинулся на помощь первому, но тут же упал сраженной пулей в голову. Алекс успел выхватить пистолет из мертвых рук первого вампира и выстрелить. Брэм Стокер отдыхает. Думал Алекс, засовывая себе за пояс пистолеты противников. Создателю Дракулы, наверное, и не снилось, что эти твари могут быть вооружены не только острыми клыками и длинными ногтями, но и огнестрельным оружием. Сейчас вампиры уже не те, что раньше. Теперь они пользуются мобильниками, обожают ползать по интернету и, нацепив солнцезащитные очки, разъезжают по улицам средь бела дня в крутых тачках. С мрачной иронией усмехнулся он. «Их тела не превращаются в прах сразу после смерти. Чеснок на них не действует. Но зато пули убивают наверняка. Что ж, теперь он вооружен и не только заточенной палкой. Воин света достал из-за пояса сначала один пистолет, потом другой и осмотрел их. Итак, осталось семь патронов. Значит, минимум семерых ублюдков я еще отправлю на тот свет». Боль из плеча и пробитая ключица снова вышла из-под контроля. И пульсирующими адскими кругами начала распространяться по телу. С трудом собрав силы, Алекс вновь загнал эту острую боль в уголок своего сознания. В отчаянии он устало прижался лбом к холодной каменной стене и прекратил безуспешные попытки исцелить себя. Поежившись, он плотнее закутался в свой кожаный плащ, Чувствую, как холод этого мрачного подземелья пробирает его до костей. Выхода нет. Все равно ему уже никто и ничто не поможет. Единственное, что ему осталось, это ждать, пока вампиры его обнаружат, и постараться продать свою жизнь подороже, захватив с собой на тот свет как можно больше проклятой нечисти. Алекс закрыл глаза, и его разум стал наполняться видениями сменяющими друг друга подобно порывистым легким волнам, набегающим на берег. Вот его первая встреча с прекрасной заплаканной незнакомкой, которую он прикрывает своим телом от пуль на дне придорожной канавы, не давая ей вырваться из своих объятий. А эта ника в свой первый день в ордене, недоверчиво смотрит на него большими удивленными зелеными глазами, когда он водит ее по отделам, вот она в магазине одежды примеряет обновки и радуется при этом как ребенок а он раздевает ее взглядом с трудом сдерживая желание наброситься на нее это она в спортзале неумело бьет хрупкими кулачками по груши и оглядывается на него пытаясь увидеть одобрение в глазах своего тренера а он с большим трудом сдерживает улыбку и подбадривает ее вот их прогулка по ночной набережной когда в лунном сиянии от ее красоты у него защемило сердце, и он подумал, что она похожа на ангела, в глазах которого отражается вся Вселенная. Их первый поцелуй, когда он отчетливо осознал, что любит ее больше жизни, и безмерное счастье, когда он прочитал мысли Ники и понял, что это чувство взаимно. Ника! Тяжело вздохнул Алекс с любовью и тоской вглядываясь в прекрасное лицо, парящее перед его мысленным взором. «Прости меня, любимая. Видно, нам больше не суждено увидеться. Но где бы я ни был, на небе или на земле, я буду любить тебя вечно». «Алекс!» — вдруг услышал он тихий, но такой родной и знакомый голос, в котором сквозила тревога. «Алекс, ты слышишь меня?» Голос Ники раздавался у него в голове, как далекое эхо. Алекс резко открыл глаза и сосредоточился, прислушиваясь. Больше всего на свете ему хотелось, чтобы этот милый голос не оказался всего лишь плодом его воображения. «Алекс!» — вновь раздался ее тихий зов. «Не сдавайся. Я выведу тебя оттуда, слышишь? Я чувствую, что ты устал, ранен и что твоя сила уже на исходе. Но ты должен держаться. Ты нужен мне, Сашенька. Не смей бросать меня. Не смей умирать, ты меня понял?» От этих слов у Алекса защемило сердце. «Слушай меня внимательно». Ее нежный голос ярким лучиком надежды развеивал обступающую тьму отчаяния, согревая душу и давая шанс на спасение. «У нас мало времени. Уже через пять минут вампиры ворвутся в подвал. Выход у тебя под носом». Сделай семь шагов вперед. Затем разгреби в стороны пыли и грязь у себя под ногами. И в каменном полу ты увидишь железное кольцо. Потяни на себя и открой люк. Спустись в него и закрой за собой железный засов. Он очень крепкий. Был сделан на совести, вампиры не смогут открыть его. Люк ведет в подземный тоннель, по которому ты выйдешь из ловушки и выберешься за пределы замка. Проход очень старый, полузаваленный землей и камнями и в некоторых местах тебе придется пробираться по нему ползком. Но это твой единственный шанс на спасение. Поспеши.